Фермер приходит к психоаналитику. Доктор, у меня проблема. Семья разваливается. Понимаете? весной, на посевной летом, на синакоси, осень, на уборке, с женой, ну, ну никак почти не видимся. Выберите ее с собой. Пусть она вам там готовит. А как захочется, позовите ее. Доктор, щелки, трактора, сумят, она ведь не услышит. А, а вы возьмите с собой ружье, выстрелите, она привезет. А, Ну, хорошо, попробую. Фермер приходит через несколько месяцев. Ну, голубчик, как у вас и дела? Ой, доктор, развалился, семья моя, развалилась А, что? Ну, так... сначала все было хорошо. Я выстрелю, она прибежит. Да, но ну, вали все дела. Но как только охотничий сезон начался, больше я ее и не видал. А я вчера мост у стоматолога поставил! Всего за 100 баксов! А, -а, -а, -а. а я сегодня! И всего за 100 рублей! Девушка, вы еще долго будете держаться за мои усы? Ой, простите! Я не знала, что вы сейчас выходите! Знаете, Аркадий, у вас в вашем организме калия не хватает. Танистого.